Вавило охотник их, конечно, не слушал и всех прогнал сочей своих, чтобы не портили настроение бессмысленными причитаниями. Львов царь считал дюжинами, диких быков дюжинами дюжин, а на всяких там серн, касул и птиц даже чисел не хватало. Это в грамотном-то Вавилоне.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 встал на четвряньки и начал ходить по лугу, хватая зубами траву. Преступному летуну, конечно, отрубили бы тут же голову. До да заметили на груди его священную татуировку. Боги Мардук и Нергал глядели друг на друга в безмолвном поединке. Летуна, не приводя в сознание, скрутили ремнями. Потом, поколебавшись, скрутили и царя и сетуя на странную волю богов, повезли в Вавилон одного во дворец, другого в темницу. Обратите внимание, дорогой сэр Люб, на грудь нашего нового товарища по несчастью. Не кажется ли вам этот рисунок знакомым? Кажется, «Уважаемый, именно таким был украшен наш отсутствующий побратим Ни-Зо, когда я встретил вас на выходе из того страшного ущелья». Изображение нанесла та же неискушенная рука. «Возможно, этот молодой студент побывал там же, хотя все это выглядит очень и очень странно». — О, если бы это оказался действительно достойнейший сэр Ньюзор, он, несомненно, изыскал бы способ покинуть это печальное узилище, куда мы угодили столь неосмотрительно. Как говорится, разбив драгоценную вазу эпохи Бинь, напрасно будешь разыскивать ее в эпоху Мяо. Человек этот, несомненно, нарушает,